«Я учусь, Луис», и установил трансферный диск нормального размера на зонде, вполне достаточный для тебя и твоей грузовой пластины. Луис подумал, «По счастью, я всегда храню для таких критических случаев номерные стрелы. Для кукольника это не значит ровным счетом ничего». Он достал из сейфа два мощных оружия. Проблесковый лазер и многофункциональный нож. Следует отрегулировать вспышку с учетом узкого, короткого направления и повышенной интенсивности. А теперь вытянут лезвие ножа на два фута. Нет, лучше на полтора. Скала освещалась фиолетово-белым светом. Зонт опустился в горящее пламя. Система заправки располагалась в носовой части. Фильтр пропускал ионы водорода односторонний трансферный диск оказался не шире, чем бедра Луиса. Самый большой трансферный диск был установлен сбоку. Круглая пластина, по виду напоминающая крыло. Пкачи поохали, поахали и нырнули обратно в облако пара. Пламя погасло. Поскольку Луис скользил над зондом, тот приводнился на двигатель, перевернулся и ушел под воду. Вода плескалась выше трансферного диска. Луис снизился и посмотрел вперед, боковым зрением поймав появившуюся за ним тень. Глава 19 Жилистый. Игла. 2892 год нашей эры. Игла, построенная General Products, имела корпус номер три и внутренние перегородки — отделявшая капитана кукольников от остального экипажа. Теперь она больше походила на жилище, чем на космический корабль. Игла не могла превышать скорость света, поскольку 11 лет назад Луис Ву размонтировал гиперпровод после того, как корабль врезался в магму. В то время и защитником было Тила Браун, Тогда лучше всех спрятанный разблокировал трансферные диски на корабле, в ремонтном центре и где-то еще. Луис надеялся попасть в разблокированные каюты экипажа. Парящие пластины резко приземлились. Ударившись коленями и теряя равновесие, Луис прокричал «Что-то, что-то сопровождает меня!» Старый жилистый мужчина в висящей одежде, двигая коленями и локтями, бросился к лучше всех спрятанному. Все произошло необычайно быстро. Лучше всех спрятанный крутанулся, головы широко раздвинулись в стороны, глядя назад, бинокулярным зрением. Кукольник прицелился, согнул заднюю ногу, а затем коротким сильным движением разогнул ее, атаковав старика. Удар точно попал в цель. Луис услышал ляск. Мужчина, должно быть, носил на груди защитную пластину. Но даже несмотря на это, любой нормальный гуманоид должен был впасть в кому. Незнакомца развернул от удара, и, упав на пол, он схватил лучше всех спрятанного за лодыжку, когда кукольник приготовился к следующему удару. Увернувшись от копыта, старик с силой ударил кулаком в то место украшенной гривы, где шеи соединялись с туловищем. Там был мозг лучше всех спрятанного. Луис осветил все вокруг. Каким медленным, каким неуклюжим выглядел оглушенный кукольник. Что-то разбило его правое запястье, и он выронил легкий лазер. Металлический шар. Следующий удар выбил нож. Луис отступил от яростно вращавшегося проволочного лезвия. Лучше всех спрятанный лежал, свернувшись клубком и спрятав головы и длинные шеи между передними ногами. Вода на полу доходила до лодыжи. Вспышка упала и погрузилась в воду, но свет проникал через прозрачный корпус иглы. Проволочное лезвие не разрезало Луиса надвое совершенно случайно, но руки и запястья были в крови. Он потерял равновесие и желистый мужчина подошел к нему. Защитник. Луис повернул трансферный диск в угол и попытался встать. Левое запястье онемело, правое болело просто нечеловечески. Что-то огромное, похоже на оранжевого медведя, с маленьким пистолетом в громадной руке внезапно появилось в помещении. Незнакомец закружился и метнул нож Луиса в сторону незваного гостя. Гзина. Тот, наполовину присев, застыл. Оружие Акзина вместе с державшими его когтистыми пальцами отлетело в сторону. Выражающе размахивая флеймером, жилистый приказал не двигаться. Это относится и к жителю Паутины, и к Луису Ву. Ваш договор предусматривает смерть. Луис Ву внимательно рассматривал противника. Покрытое панцирем, лицо с крючковатым носом, вытянутыми губами твердой челюстью. Жилистый мужчина или женщина? Был еще ниже и тоньше, чем Тила Браун, абсолютно лысый, с раздутым черепом и суставами. Луис не мог поклясться, но ему показалось, мужских половых признаков у защитника не было. Он говорил через интерспикер с придыханием, заикаясь. Как он научился общаться через интерспикер? «Подслушивал лучше всех спрятанного?» «Договор?» Действительность захлестнула волной старой боли. 11 лет назад он был в еще большей опасности. Веливая от прямого ответа, Луис сказал. «Да, отдается на мой собственный суд. Вы принимаете мой договор?» «Да». Презрение в его голосе было большее, чем удивление. Гзин сильно пережал артерию в надежде остановить обильно текущую из раненой лапы кровь. Глядя на Луис, он проговорил в интерспикер. Что делать? — Подними руку над головой и зажми кровеносные сосуды. Не пытайся драться. Это защитник. — Лучше всех спрятанный. Сядь. — Эй! — Для всех нас отдых закончился. — Говори, Луис, — отозвался кукольник. — Ваш автодок, ты можешь вылечить Гзина? — Да. — Послушай, Луис, я действую в соответствии с договором. Для нашей пользы. Посмотри, что это? Кукольник склонился над доком и начал проверку. Итак, у защитника был флеймер и его нож. А этот внезапно появившийся странный экзин? Кто ты? Помощник Сынчми, догадался Луис. Ему не более 11 лет. Это не настоящее имя. Пока нет. Старший сын Чми? Я не помню. Мы что, дрались? Отец победил. Он рассказывал мне, учил премудростям. — Следуй за Луисом, Ву, помощник. — М-м-м, лучше всех спрятанный. Сколько ты еще будешь готовить, док? — Минутку, перевяжи его жгутом. Луис осмотрел свои руки. Правая рука и запястья чудовищно распухли, а левая онемела, но будет действовать. На стене кухни имелось меню для гзинов и людей, Перечни с диетическими добавками, препаратами для подавления аппетита, список одежды, вот перечни лекарств Луис не видел, хотя и был уверен в том, что оно там было. Лучше всех спрятанный не показал Луису, как получить доступ к оздоровительным химическим продуктам. Луис набрал солнце, северный официальный и набор галстуков. Сопротивляясь соблазну, он заказал оранжевый и желтый, подходившие к Зину по цвету. От гзина исходил очень слабый запах, вероятно, он вымылся, прежде чем преследовать луи-сову. Его оранжевый меховой живот пересекали три параллельные складки, кончики ушей цвета горького шоколада почти черные, широкая шоколадного цвета полоса, идущая по всей спине. Маленькие коричневые запятые на хвосте и ногах. Он был уже по ширине, чем чми. Все-таки его мать была из древнего рода. Помощник сел и вытянул руку. Луис перетянул опухшее запястье, пользуясь левой рукой и зубами. Теперь кровь едва сочилась. — Кто меня атаковал? — прорычал Гзин. — Насколько я знаю если я правильно догадался привет жеый говори